Юля. Как-то в конце февраля, поздно вечером, часов около одиннадцати, пришли папа с Ильей, Хмурые, чем-то озабоченные, с бутылкой дорогой водки. Юлька удивилась. Она не видела Илью с конца августа, когда тот увозил их с Тимошкой с дачи. Она знала, что его родители поправляются, мама с папой регулярно их навещали и старались помочь. Юлька напряглась, Подобралась, быстро отдав себе все привычные приказы, не думать, не пускать никаких мыслей о нем, а надежду придушить в зародыше, чтобы не высовывалась. Девочки, попросил папа, организуйте закуску, пожалуйста. Нам с Ильей надо поговорить. Юля с мамой, не задавая лишних вопросов, и так понятно, что у мужчин серьезный и неприятный разговор. Быстро организовали стол и удалились из кухни. Мужчины просидели всю ночь утром сонная юлька в ночной рубашке потирая глаза выперлась на кухню и замерла от удивления папа с ильей еще сидели за столом, трудно различимые в клубах табачного дыма илья стал много курить последнее время раньше он почти не курил, а вот пристрастился. Юлька прошла к окну распахнула форточку сварила кофе сделала бутерброды молча под их извиняющимися за затянувшиеся посиделки взглядами. Убрав со стола грязную посуду, поставила тарелку с бутербродами, чашки с кофе и вышла из кухни. Через пару недель, вернувшись с работы, папа мрачно сообщил. Илья ушел. «Куда?» — спросила Юлька. «В пустыню?» «Из института ушел. Из науки!» — горячился папа. «Не может быть!» «Как же так?» — оторопела Юлька. Вот так и ушел. Очень толково объяснил папа, и попросил усталым голосом: Девочки, давайте это не обсуждать какое-то время. Я очень расстроен. И они не обсуждали: Вообще никогда. У Юльки протекала своя веселая и многотрудная студенческая жизнь, отнимающая все время, и также, по привычке, выполняющая роль спасительницы от бесконечных мыслей об Илье. Что происходило у него в жизни? девушка не знала, стараясь держаться от этих сведений подальше, и ей удавалось почти не вспоминать о нем. Ну, разве только пару-тройку раз в день, не более. Родители с Ильей и перезванивались, и ездили к нему в гости, но Юлька избегала и встреч, и рассказов о его жизни. Не надо. Она не смогла приехать на Тимкин день рождения, уже второй год выпадавший на ее экзамен, и радовалась этому обстоятельству. Видеть «Счастливую семью в полном составе? Леночку? Нет уж, увольте!» Терпением Юлька никогда не отличалась. Могла не удержаться и наговорить лишнего. «Да и Илью видеть не надо. Она потом месяцами будет собирать себя из разбитых кусков. Нет, нет, этого нам не надо». Пришло лето, и Юлька с друзьями таки осуществили поездку в Крым, где отдохнули и оторвались на все сто. А уж набросков, эскизов и законченных картин она привезла оттуда целую охапку. Начался новый учебный год со своими проблемами, трудностями, победами и радостями. У Юльки появился постоянный ухажёр, постепенно, шаг за шагом, сам себя переводивший в статус ее парня. Ванька нравился родителям и зависал у них дома до ночи. Иногда, приходя в Юльке на отсутствие, имела беседуя с мамой или папой в ожидании подруги. Ее это раздражало. «Вы что, его усыновили?» — наехала она как-то на родителей за завтраком. «Юль, ты чего?» — не поняла претензии мама. «Он вроде бы твой парень». «Да какой парень?» — возмутилась Юлька. «Мы с ним и не спим. Так, иногда целуемся». «А можно без подробностей?» — поперхнулся папа. «Да ладно, папуль, чего ты пугаешься? Я уже большая девочка, мне двадцать лет». «Не надо напоминать матери о ее возрасте», — рассмеялась мама. «Какой возраст? Ты на себя в зеркало смотришь, мама? Ты всем девицам фору дашь». «Спасибо. Было очень приятно услышать столь лестное мнение дочери», — поблагодарила мама, смеясь. «А Ваньку приваживать прекратите. Нечего его баловать. Встречаться с ним я не хочу. Неинтересно. Так, кино, клуб проводить домой». «А ему ты об этом говорила?» Или используешь, парня?» — спросил папа. «Да сто раз! Но он не отстает. Ну, нравится ему за мной таскаться. Так на здоровье!» «А, по-моему, он ничего. Хороший молодой человек», — возразил папа. «Правда, я с ним совсем мало общался». «Хороший!» — согласилась Юлька, откусывая от бутерброда и добавила, вздохнув. «Но не орел. Родители дружно расхохотались. Ваня хоть и был не орел, но обладал завидным упорством. Он ухаживал за ней, дарил подарки, встречал и провожал, сидел рядом на лекциях, держал за ручку, демонстрируя всему потоку свои права на Юльку. Та посмеивалась над ним и затаскивала спокойного, тихого Ванечку на отвязные вечеринки, эротические выставки, боди-арты. Один раз, с веселой компанией, не предупредив, куда они идут, привела парня на стриптиз. Ваня терпел. Юлька не выдержала и решила поговорить с ним всерьез, не отшучиваясь, как делала обычно. Когда парень пришел к ней домой, она затащила его на кухню, угостила кофе и спросила. «Вань, зачем я тебе?» «Для сексу», — пошутил Ванечка, но, посмотрев на Юльку, поняв, что девушка настроена на иной разговор, объяснил. «Я тебя люблю». «Вань, не надо тебе этого. Я много раз говорила, что тебя не люблю и спать с тобой не буду. Почему? Что почему?» «Почему не люблю или почему спать не буду?» — уточнила она вопрос. «И то, и другое. Не люблю, потому что не сложилось. Сердцу, как говорится, ну, ты знаешь. А спать не буду, потому что не люблю. У тебя кто-то есть? Да какая разница? Большая. Если есть, ты скажи. Я сразу отвалю. Если нет, то, может, еще у нас получится. Сегодня не любишь, завтра полюбишь». «Нет, Иван», — вздохнула Юлька. «Не трать время». Лучше обрати свое внимание на другую девушку. А я не хочу другую. Я буду рядом с тобой, и ты рано или поздно меня полюбишь, я уверен. Не надо, Вань, ну не надо. Это все превратится в драму. Я буду чувствовать себя сволочью, вечно виноватой, а ты станешь мучиться и обвинять меня. Ты хороший, замечательный, но не мой. «А кто твой?» — первый раз показал характер Иван, повышая голос. «Я давно понял» что сказка о мифическом любовнике, с которым ты якобы встречаешься, — это полная лажа, защита от приставаний мужиков. Заметь, я никогда не говорила, что он у меня есть. Вы сами, наши мужики на потоке, придумали, а я не опровергала и не подтверждала ваши догадки. И для чего тебе это надо? Значимости себе добавить? Престижу? Загадочности? Мы уже третий год учимся вместе, и ты ни с кем ни разу не встречалась, не только с нашими институтскими». «Вообще ни с кем!» «Мне кажется, что это мое дело!» разозлилась Юлька. «Может, ты лесбиянка?» поинтересовался Ваня. Юлька медленно поднялась со стула и тихим, презрительным тоном сказала. «А ну, пошел вон отсюда!» Ваня понял, что лоханулся, перегнул, стал извиняться, заискивающим просящим тоном. «Юльк, ну извини, я пошутил. Само как-то вырвалось. "Все, Вань, в сад! На выход!» Юлька, подталкивая его в спину, не слушая никаких оправданий Иванинова Лепита, бытолкала гостя за дверь. На следующий день Ванечка не сидел с ней рядом на лекциях. А еще через два дня к Юльке подкатила известная на весь институт и за его пределами Сонечка, активная и устойчивая в своей нетрадиционности лесбиянка. «Милая», — томным голосом протянула она, «что же ты молчала так долго?» «Сонь, ты ошиблась адресом». Я не по этим делам, — ответила Юлька. — Да, — удивилась Сонечка. А я слышала другую информацию. — От кого? — быстро спросила Юлька. — Да все говорят. Может, встретимся вечером. Тебе понравится. — Сонь! Я натуралка. Уж извини, если расстроила. — Жаль, — печалилась Соня. — Если передумаешь, знаешь, где меня найти. И она неохотно отошла. Слухи о Юлькины. Розовые сексуальные направленности, активно раздуваемые Ванечкой, разнеслись по родному заведению с быстротой лесного пожара. Вот вам и тихий интеллигент. Другая девушка, будь она на Юлькином месте, скорее всего, расстроилась бы ужасно и постаралась восстановить репутацию, оправдываясь перед подругами и друзьями. Наверняка бы плакала, доказывая свою непричастность к обвинениям, или попыталась спрятаться, уехать, забиться в угол, переждать, пока сплетни утихнут сами собой. Но только не Юлька. Испытав на себе все прелести, славы, дурного тона, косые взгляды, перешептывание и хихиканье при ее появлении и даже интимное поглаживание по попке, разумеется, девицами, Юлька в свойственной ей манере пресекла слухи и сплетни на корню. Перед общей лекцией, на которой присутствовал весь их курс, она подошла к преподавателю, и попросила у него пару минут, чтобы сделать объявление. «Прошу Роскова», — разрешающим жестом указал ей на кафедру преподаватель и, близко не подозревавший, что дальше последует. «Благодарю», — очень вежливо ответила Юлька. Придвинув стул к длинному преподавательскому столу, она постелила целлофановый пакет на него и, воспользовавшись стулом, как ступенькой, встала на стол, естественно, тут же завладев вниманием всей аудитории. «Дамы и господа!» — обратилась она к народу. В аудитории раздались смешки, выкрики, но Юлька держала паузу и дождалась полной заинтересованной тишины. «Спасибо, что обратили на меня внимание. Итак, с прискорбием для некоторых из барышень и к радости, я надеюсь, многих юношей, присутствующих здесь, сообщаю, я не лесбиянка, увы, и чтобы не возникло иных вопросов, Признаюсь также, что и ни сада, ни маза и не все остальное может тоже, увы. Я самой обычной сексуальной ориентации. Может, я и зря отказываюсь от экспериментов в этом вопросе, руководствуясь исключительно нетленным учением Камасутры, но меня вполне устраивает моя сексуальная ориентация». В аудитории раздался дружный, одобрительный смех. Юлька подняла руку, требуя тишины. Мне очень жаль, что некоторые представители мужского пола трудно переносят отказ, превращая свое разочарование в сплетни и наговоры на отказавшую даму. Но мы, девушки, такие терпимые, все понимающие и всегда снисходительны к мужским слабостям. Правда, девочки? Это все, что я хотела сказать. Юлька повернулась, чтобы спуститься с пьедестала, но остановилась и снова обратилась к аудитории. «Ах да, чуть не забыла». Прошу простить меня великодушно. Это относится к тем, кого я лишила такого прекрасного и смачного повода для сплетен». И Юлька быстро спустилась со стола под громкий смех, аплодисменты и одобрительные выкрики. По крайней мере, представление она ему устроила нехилое. «Ну, Раскова!» — негодовал преподаватель. «Я доложу декану». «О чем?» — невинно похлопала ресницами Юлька. «О том, что я не лесбиянка?» «На место!» — грозно рявкнул он. Юлькину речь передавали по институту как народную былину, из уст в уста, добавляя деталей, расцвечивая подробностями от пересказчика и заменив пятиминутное выступление целой лекцией. Теперь ни для кого не было секретом, кто и почему распустил слухи про Юльку. Ванечке приходилось непросто, туго, можно сказать, ему приходилось, и он предпочел заболеть на время. А Юльку таки вызвали в деканат. «Ну, расковы начал декан, когда она предстала пред его ясной очи. Что ты опять натворила?» «А что я натворила?» — спросила Юлька невинно. Залезла на стол и рассказывала о своей сексуальной ориентации, так говорится в докладной записке. И он, для пущей убедительности, потряс этой запиской перед ней. «Я восстанавливала свою репутацию». «По-твоему, это восстановить репутацию?» «А что, Александр Михайлович, я должна была делать?» прийти к вам жаловаться, что меня оклеветали и теперь ко мне девушки пристают? Объясни мне, Раскова, почему с тобой вечно что-то происходит, и если на кафедре случается какое-либо происшествие, то там обязательно фигурируешь ты. Вы преувеличиваете. Я не везде поспеваю, есть еще парочка бойких ребят, — не согласилась Юлька. Вот скажи мне, почему из тысяч студентов ты единственная, которую я знаю не только в лицо, но и по фамилии, имени, отчеству? — Ну, потому что я яркая индивидуальность, — предположила Юлька. — Ты рыжая и наглая индивидуальность, — отмахнулся устало он. — Иди с глаз долой и постарайся сделать так, чтобы я хотя бы месяца тебе не слышал. — Приложу все усилия, — пообещала она, быстренько ретируясь из кабинета. «Стой — Стой, — приказал декан, когда Юлька уже взялась за ручку двери. Она замерла и уставилась на него совсем под обострастием, которое могла изобразить. Придумано неплохо. Но если б ты на полтона ошиблась в интонации, то лишь убедила бы их, что подозрения не беспочвены, а ты стараешься оправдаться. И тогда вся твоя пламенная речь обернулась бы против тебя». «Но я же не ошиблась?» — спросила она. «Да, что удивительно. Все, иди». У них был клевый декан. Замечательный. Известный художник, между прочим.